Глава 9 Первое знакомство с дочерью. Тимур. Через силу прохожу в квартиру. На расстеленном прямо на полу одеяле играет маленькая темноволосая девочка, совершенно не обращая внимания на двух здоровых мужиков, топчущихся рядом с ней. А вот и наш Ярослава. Няня-малышки поднимает ее на руки и разворачивает к нам лицом. Я дурею. Меня шарашит, делаю шаг назад, ударяюсь спиной о дверной косяк. Не могу поверить в увиденное. Передо мной держат на руках мою маленькую копию. Как так? Это же невозможно. Крис не могла от меня родить. Но мозг судорожно начинает анализировать, сопоставляя факты и результат. По срокам никак не выходит, что она могла залететь от кого-то другого. А в том, что пока мы были вместе, она ни с кем помимо меня не спала, я уверен. «Ярослава моя дочь?» Оглушенный этим фактом, нервно сглатываю и с трудом сдерживаюсь, чтобы не сорваться и позорно не сбежать отсюда. Может, я ошибаюсь? Просто выдаю желаемое за действительное? Я слишком много думал о Крис, слишком долго ее желал. Вот мозг и подкидывает подобный исход наших прошлых отношений. Но Чадов скотина давит и не дает убедить себя в том, что у меня просто нервный глюк. «Гром, ты не говорил, что у тебя есть дочь». Рассматривая объект моей охраны, заявляет медведь, вырывая меня из коматозного состояния. «Она не моя», — отвечаю с сомнением. Голос хрипит, я никак не могу поверить собственным глазам. «Зараза! Крис меня обманула! Но как? Как смогла? Я же видел документ об аборте!» «Она не могла мне наврать, не стала бы!» «Наверное», — стучит в висках. «Арчи, Яся не от меня!» Пытаюсь убедить в этом скорее себя, чем его. «Ты так в этом уверен?» Подкидывает дров в огонь чадов. Друг, беззлобно ухмыляясь, рассматривает мое ошалевшее лицо. «Громов, у нее твои глаза!» Тычет пальцем малышку, а я тихо зверею. Няня, не понимающая, переводит взгляд с одного на другого и прижимает малышку крепче. «Мне надо выйти». Выдавливаю себя, резко разворачиваясь и двигаясь к выходу. Воздух. Мне срочно нужен, чертов свежий воздух. Вылетаю на улицу, едва не сбив по дороге какую-то женщину с пакетами из продуктового. Не извинившись, мечусь по двору в поисках. А куда бы свалить, чтобы проораться? Сворачиваю за угол и, о счастье, здесь есть небольшая спортплощадка. Мы её видели при обходе, но сейчас меня кроет, и я забыл напрочь все, что было до встречи с маленькой девочкой. Ударив сетчатой калиткой такой же забор, со всей дури врезаюсь кулаками в боксерскую грушу. Со звериным рыком стёсываю кулаки в кровь, чтобы физической болью перебить моральную. «Этого не может быть, просто не может!» Убеждаю себя, усаживаясь с задницей на мягкое покрытие. «Детка, я была тебе гораздо лучшего мнения». Вцепившись пальцами в волосы, уткнулся лбом в колени. Дышу. Глубоко, рвано. Надо успокоиться и вернуться. Я же профессионал. Это моя работа. А еще посмотреть в глаза этой стерви безумно хочется. Интересно, как она будет оправдываться? Три долбанных года я пытался ее забыть. Три года ломал себя, чтобы не кинуться на поиски. А у меня дочь. Дочь твою мать. Настойчивая вибрация телефона в кармане форменной куртки напоминает, что надо все же вернуться. Сбросив звонок от Ники, встаю, отряхиваюсь и нехотя плетусь обратно. Поднимаюсь в квартиру, где Чадов умилительно держит в своих огромных лапищах девочку. «Проветрился?» — усмехается друг. Пойдешь к дяде?» — спрашивает у моей подопечной. Ярослава внимательно изучает меня умными глазками, но не спешит тянуть руки. А я не спешу подойти ближе. Кажется, если я сейчас прикоснусь к ней, почувствую ее тепло, ее запах, это станет точкой невозврата. «Поехали», — говорю медведю. «Надо подготовиться, завтра начинаем работу». Артур передал малышку няне и сделал пару шагов ко мне. «Ты нормально?» С искренним сочувствием интересуется друг. «Вот сейчас зайдем в ближайший алкомаркет, и до утра меня хватит. С остальным буду разбираться завтра». Не, попрощавшись с обитателями этого дома, вновь бегу вниз по лестнице, с соднящим в груди желанием кого-нибудь убить.